Глава седьмая. Меня это до крайности удручало, особенно пока я смотрел на долину с ручьем и на крестьянина с его бороздой. Вспаханная полоса все увеличивалась. Этот пахарь, ей-богу, может похвастаться лучшими результатами, чем я. Воспоминания приходят в голову сумбурно. Это уже мы приводим их в порядок, выстраиваем взаимосвязь, даем оценку. Мы распределяем и раскладываем их одно за другим, одно рядом с другим. Тогда они начинают светиться, как метеориты на небосводе. Места, имена, нечто аморфное. Мертвые среди живых. Сны среди реальности. Что это за знаки, и куда мы бредем сквозь ночь? Я видел благородное лицо Лоренца, который выпрыгивает из окна. Это ли наша всеобщая судьба, наша реальность? Неужели все там будем? Были времена, когда жизнь казалась лишь подготовкой к чему-то великому, может быть, Те времена были более осмысленны, нежели наши, но времена ведь не выбирают. Меня напугал шорох. Кто там вошел? Я вскочил и обнаружил перед собой пожилого господина, который не сводил с меня глаз. Должно быть, он вышел из кабинета, теперь дверь туда была открыта. Я увидел угол большого письменного стола, который, несмотря на полуденное солнце, освещала лампа. На столе лежали исписанные бумаги, печатные листы и открытые книги. Незнакомец был стар и мелок. Но как только я это обнаружил, я осознал, что эти характеристики ничего о нем не говорят. Так ли уж он мне незнаком? Так ли мал? Не молод, это точно. Давно на свете живет. Уже седой, под зеленой панамой, надетый для защиты глаз. У него лицо человека, много повидавшего на своем веку. Такие лица у великих актеров, которые превратились уже в символ эпохи. Но если судьба зачастую меняет лишь оболочку человека — то здесь она потрудилась над самым ядром. Передо мной был не актер. Возраст не имеет значения, если дух не стареет. Этот старик даст еще фору любому юнцу, если решит сыграть в рискованную игру физически, морально, духовно, и выиграет, ибо обладает властью, мудростью, врожденным достоинством и нажитой хитростью. Какое у него зверь на гербе? Лиса? Лев? Крупная хищная птица? Мне представилась какая-то химера, вроде той, что украшает наши готические соборы, и коварно улыбается сверху. «И стар, и не стар, и малорослый, и как будто нет». В этом существе все смешивается и растворяется. Мне доводилось в жизни встречать людей, которые способны влиять на самые глубинные механизмы нашей натуры, где-то уже рядом с невидимой осью. Имена некоторых из них можно прочесть в любой газете, других никто не знает. Они могут быть добрыми или злыми, предели или бездельники. Их объединяет что-то притягательное, И это ощущают, пусть и не все, но многие, и простые натуры скорее, чем сложные. Мы чувствуем что-то вроде «вот он» или «этот может». Либо мы ощущаем приближение чего-то ужасного. Примерно так же было и у меня с Дзапорони. Я почувствовал, что у него есть формула или Это посвященный самой высшей степени. Избитая фраза «знание сила» обрела новый телесный и опасный смысл. Особенной силой обладали его глаза. У них был королевский взгляд. Широко распахнутые, так что выпуклые белки виднелись сверху и снизу радужной оболочки. Впечатление немного искусственное, как будто глаза приобрели это качество в результате операции. К этому прибавилось еще и эта южная неподвижность взгляда. Это были глаза большого синего попугая, который прожил на свете сто лет. Это не синего неба, не синего моря, не синего камня. Это была синтетическая синева, которую где-то очень далеко изобрел мастер, попытавшийся превзойти саму природу. Такой синевой сверкают края первозданного мира, пролетая сквозь пустоту. Иногда оперение попугая вспыхивало резким красным цветом, немыслимым желтым. Глаза этого синего попугая отливали янтарем, особенно когда он смотрел на свет. Это был янтарь с древними вкраплениями, переливавшийся на свету в желтый, а в тени в красно-коричневый тон. Такие глаза улавливают великое в каждой империи, когда это великое еще в зачатке, когда еще сливаются суши и море, и над ними фаллически выступают первобытные скалы. Взгляд был холоден и жесток, не тронутый никакой любовью, как желтый корнеол. Только в тени эти глаза темнели и становились как будто бархатные, и подергивались пленкой. И клюв этого попугая Был жестоко остер, Хотя он столетиями колол Твердые, как алмазы, орехи. У такого не бывает неразрешимых проблем. Глаза и проблемы, Они были, как замок и ключ, Предназначены друг для друга. Взгляд резал на части, Как лезвие из упругой стали. Он коротко препарировал мое нутро. И тогда... все снова встало на свои места. Я полагал, что монополия Дзапорони основывалась на талантливой эксплуатации гениальных изобретений. Однако одного взгляда хватило, чтобы понять, что здесь нечто большее, чем просто коммерческое дарование, которое из самого небытия способно извлечь выгоду. И здесь не только Меркурий и не только Плутон. Тут еще и Юпитер, и Уран, и Нептун, могущественная собралась компания. Этот маленький старичок, пожалуй, сам может изобрести любого изобретателя, когда и где только ему понадобится. Лишь потом я понял, что с самого начала уже знал, кто передо мной. Это было тем более удивительно, что великий Дзапорони Каким его знал каждый ребенок, не имел ни малейшего сходства с тем, кого я встретил в библиотеке. Его образ, созданный фильмами, скорее походил на моего миролюбивого дедушку, на Санта-Клауса, у которого избушка в заснеженных лесах, на которого трудятся гномы и у которого одна забота — радовать больших и маленьких. Год за годом снова... с этой рождественской мелодии начинался каждый новый сериал от Запарони с таким нетерпением ожидаемый в октябре каждого следующего года. Сериал, с которым не сравнится никакая книга сказок или сборник футуристической фантастики. Может быть, у Запарони служил специальный человек, которому поручалось представлять эту ипостась. Может быть, актер с внешностью рождественского деда, а может и вовсе робот. Вероятно, существует несколько схем, несколько проекций одного «я». Старинная мечта человечества, опровергающее высказывание «не могу же я разделиться». Цеппорони не только смог, судя по всему, но и придумал, как с помощью этого деления выгодно расширить и увеличить свое личное присутствие. С тех пор, как разные части нашего существа, как то голос и внешность, снова и снова воспроизводятся с помощью механизмов, мы научились получать удовольствие от известных преимуществ античных рабов безо всяких для себя убытков. И если кто и сумел за это ухватиться, то это был Дзапорони, знаток и изобретатель автоматов, в том числе для игры, удовольствия, роскоши. Одна из его выполненных на заказ ипостасей, его благородных копий, с убедительным голосом и добрыми глазами, которыми одарила его природа, парадным маршем проходила в еженедельных показах по киноэкранам, другая в это время держала речь где-нибудь в Сиднее, а сам мастер-оригинал, между тем, медитировал уединенно в своем кабинете. Не по себе было от этой многоликости. Она казалась оптическим обманом, вызывала сомнения в подлинности. «Кто поручится, что сейчас передо мной настоящий Дзапорони? Но это должен быть он. А добрый дедушка — один из его заместителей». Голос, кстати, был приятный.